В нашем горе находим утешение лишь в сознании, что ему была дарована лучшая доля. К чему было ему тамиться среди невежества и растрачивать свои лучшие дары, которые не могли быть приняты и оценены настоящими поколениями? Он вернется в лучшее время на очищенную ниву и закончит свой посев и служение своей стране и всему человечеству. Но утрата такого вождя, истинно, незаменима и отложит продвижение человечества на новое столетие. 17 января мы покидаем нашу прекрасную долину, наше место, столь любимое им, едем в Дели и остановимся в Нью-Дели в Манди-хаус, в доме наших друзей Махараджи и Махарани Манди. Пишите родные по этому адресу. Когда доберемся до Дели, буду писать чаще, чтобы держать вас в курсе наших передвижений. Повидаем там посла и когда решение о нашем передвижении. Примечание: речь идет об ожидании разрешения для возвращения на родину. Оформится и известим вас телеграммой. Отвезем картины и весь материал и архив его чудесной деятельности. Мужественно будем продолжать его работу, мужественно примем эту ношу. И понесем ее до назначенного берега и срока. Родные, продолжайте вашу прекрасную деятельность, насколько это возможно по обстоятельствам и без особых затрат. Не огорчайтесь малыми результатами, кто может измерить их? Время сейчас переходное и настолько насыщено взрывами, что никакое планомерное строительство невозможно. Пусть теплится огонек, как лампада перед священным изображением, как веха на перепутье. Ваша мысль о Рейрих Фаундайшн, примечание «Рейриховское общество» английский. Прекрасно. Но как отзовется на это Америка? Мало получили мы оттуда сочувствующих писем и телеграмм. Но Индия истинно уявила ему высокое почитание. Столько людей написали мне самые сердечные и трогательные письма, выражая свое глубокое горе, свое сиротство с уходом нашего светлого пасеньки, так называли его сыновья и девика. Счастливо было бы повидать вас обоих в нашем месте, также и Катрин с Инги, но эта радость невыполнима сейчас. Из-за войны в Кашмире опасность приблизилась к нашим местам. Почти все иностранцы и англичане уже выехали из долины. Настроение среди масс очень тревожное и далеко не мирное из-за ползущих самых разнообразных и нелепых слухов. Вся долина может опять загореться, как солома, и тогда всякая возможность выезда будет пресечена надолго. И сейчас из-за страшного наводнения поднятие биаса свыше... Тридцати трех футов были снесены многие мосты и горные дороги. Несколько месяцев мы были отрезаны от остального мира. Поедем мы сейчас с большими трудностями, ибо прорыв дороги еще не заполнен и нет сквозного автомобильного проезда. Так прорыв тянется еще на четыре мили, и приходится нести ящики на руках, причем кули за ломывать совершенно не. сообразные цены, пользуясь невозможностью управляться без них. Багаж у нас огромный, приходится везти тяжелые ящики с картинами и часть огромной библиотеки по приезде в Дели додим телеграмму. Мечта моя работать с вами и свидеться также с Катрин и Инги. Эта мечта должна осуществиться. Будем усиленно трудиться и в труде подвиге обретем новую радость и новые возможности станут перед нами. Грядущее время грозно, и последствия безумия будут велики. Тяжек будет и сорок девятый год. Безумные несутся к гибели своей. Пример Гитлера их не устрашает. Седьмого февраля тысяча девятьсот сорок восьмого года. Родные мои, долетели ваши весточки от восьмого и двадцать седьмого января. Спасибо за всю любовь и доверие, выраженные в них. Так и будем трудиться, будем сеять зерна благие, зная осужденным прекрасным всходе их в уроженный час. Вы правильно осознали, что уход нашего родного и любимого пасеньки в настоящее время явился именно лучшим завершением его прекрасной самоотверженной труженической жизни. Истинно сердце его уже не могло вместить людского яда, переполнившего атмосферу земли. Вот и еще один большой дух. ушел, пав от руки безумца и кровью своей запечатлев завет свой о ненасилии. Примечание. Речь идет об убийстве Махатмы Ганди. Светлые духи уходят перед наступлением темы, и облики их остаются единственными светочами в омраке грядущих бедствий. Родные, вы спрашиваете о направлении вашей деятельности. Конечно, сейчас главное. Примечание сверху от руки написано: основные направления остаются неизменными. Собирать весь материал, касающийся деятельности НК, как к прошлых алет, так и последнего времени. Соберите в двух-трех экземплярах все отзывы, появлявшиеся и после его ухода. Следует собрать полный сборник всех его статей. И все обращения к разным странам в связи с пактом, и все ответы на них, также храните все его письма к вам и друзьям. Хорошо сделать полный список всех его картин, находящихся в разных странах и имеющихся на руках у нас и у вас. Конечно, и мы, как только утвердимся на более или менее постоянном жилище, приступим к разбору архива и приведем в систему весь имеющийся у нас материал. Стараемся собрать как можно больше статей и заметок, появившихся в местной прессе. Их множество, но большинство из них на местных языках. И кроме того, здесь не имеется бюро клиппингсов (примечание: английское газетное и журнальное вырезки). И можно лишь случайно и через друзей узнавать, где что появилось. Но можно сказать, что ни один значительный город, ни одна газета не приминули почтить память великого художника и человека. Самые большие и лучшие картины были куплены для будущей национальной галереи. Что касается додеятельности арки, то, конечно, следует приостановить ее с момента отъезда представителя новой страны. Нужно проявить большую осторожность, ибо могут быть недружелюбные выпады по отношению к учреждению, самоотверженно трудившемуся на сближение двух великих стран. Не выставляйте портрета НК во избежание кощунства. Уже на летнее время функции Арки могут приостановиться или сократиться до минимума. Но деятельность комитета по пакту должна продолжаться. Пакт был принят правительством Индии, и только неожиданное убийство Ганди приостановило окончательную ратификацию его. Страна переживает сейчас большое горе. Но его трагический конец, может быть, осуществит то, чего не мог он достичь при жизни. Тяжко в мире, смятение идет. Но мы переживем и это, зная, что безумие не будет длительным. Иначе мир не выдержит. Как только выяснится наш путь, дадим вам телеграмму и сообщим, куда писать. Думаю, что вам придется писать по адресу жены Бориса Константиновича. Послала вам еще страницы надземного, пароходной почты, Очень храните их. Вряд ли смогу повторить эти посылки. Печатать будем в Америке, когда сможем установить срок желательного выхода этого замечательного откровения. Пошлю вам беспредельность в переводе господина Гартнера, но имейте в виду, что перевод этот не был просмотрен мною и потому там могут быть большие неточности. Также вышлем ящик со статьей Конлана и книгами учения на разных языках. Вы скорее сможете приложить их, нежели мы. Грустно мне, что не могла ответить на вопросы Зиночки относительно правиль... правильности перевода параграфов в мире огненном. Не знаю, смогу ли ответить на них, ибо переезды предстоят немалые. Сейчас мы в вихре городской жизни, новые люди кругом, новые трудные вибрации и атмосфера долины, и большое скопление чистого и нечистого. Доброго и злого тяжко.